Часть двенадцатая. Джоди отменила интервью в Хиллс Колледже, но решила, что во второй половине дня пойдет на интервью в Симонс Колледж. После завтрака в ресторане отеля, во время которого официанты разливали кофе, подавали дорогие вкусные тосты, а на столах стояли пирамидками белоснежные и накрахмаленные салфетки, они вышли под лучи бледного ноябрьского солнца. Ну вот мы и в Бостоне, констатировал Брайан. Давайте осмотрим достопримечательности. Прогуляемся до старого Капитолия, в котором в июле 1776 года зачитали Декларацию независимости. Девушки посмотрели на него, словно перед ними был какой-то дедушка, но потом согласились с предложением, потому что никто не смог придумать что-нибудь лучше. Брайану нравился город. В нем не было нависающих над головой небоскребов. Дома оказались старомодными и невысокими. Тут какая-то радиопрограмма быстро забудется. Я в любом случае не хотела там учиться, заявил а Джоди таким тоном, что брат сразу понял, она мечтала учиться и м е н н о в Хиллс Колледже. к а м п у с маленький, сплошной бетон и асфальт. Нет ни единого дерева, под которым можно заниматься. У меня большие сомнения, что студенты учатся под деревьями, заметил Брайан. Подобные фотографии, конечно, печатают в рекламных каталогах, но мне кажется маловероятным, что при виде растения студент воскликнет: "Ага, дерево, давайте-ка под ним позубрим". А Дженни сидела и училась под деревом с ривом, собирала с ним г р а б л я м и листья, знала, как пришиты пуговицы на его свитере и внимательно изучила линии на его ладони. Почему он обо всем этом позабыл? Или помнил, но воспоминания для него ничего не значили? Для меня эти эмоции составляли всю мою жизнь с грустью подумала она. Девушка понимала, что придется заставить себя его забыть, но хотелось сохранить эту любовь, как розу, которую носят в волосах или на бальном платье. Брайану пришлось схватить ее за руку, чтобы она случайно не сошла с тротуара на проезжую часть. Погрузившись в мысли, Дженни не обращала внимания на мир, который ее окружал. Насколько сильна моя самодисциплина? размышляла девушка. Могу ли я ненавидеть р и б а в настоящем времени, но любить в прошлом? При разводе такое не получается. Жаль, что она не бесчувственная пластиковая Барби. Пластик это хорошо, бумага тоже хорошо, волосы и одежда вполне нормально. но вот сердца. Зачем они нужны? В ожидании зеленого сигнала светофора ребята стояли на тротуаре, словно у них была цель и существовал какой-то смысл в том, чтобы перейти на другую сторону улицы. Из приоткрытого окна проезжавшего мимо автомобиля раздалась громкая музыка. Радио. Дженни слушала радио ради музыки, а Сара Шарлотта ради ток-шоу. Она была влюблена в них как девочки помладше в куклы. Сара Шарлотта. е ё лучшая подруга, которая ничего не знала. Голова Дженни начала пухнуть от мыслей. Подруга росла, становилась более в з р о с л о й з р е л о й и продвинутая, а вот она сама к а з а л о с ь становилась младше. Переживания, выпавшие на ее долю, казалось, не закалили, а наоборот ослабили ее. Постепенно их дружба закончится, потому что у нее становится все больше секретов. Девушка автоматически передвигала ногами. у ж и слышали слова, которые п р о и з н о с и л и Джоди и Брайан. Сара Шарлотта все же была не права говоря, что надо бороться или убегать. На самом деле главной задачей стало пережить новый день, каждый новый день. Они оказались около книжного магазина Old Corner, о котором Брайан прочитал в путеводителе. В этом книжном бывали Лонгфелло, г о т о р н и Оливер у э н д л Холмс. Давайте зайдем внутрь, предложил он, подталкивая с е с т е р к о в ходу. пока они наконец не согласились. Этот магазин оказался обычным книжным, без гораздо меньшего упора на исторические произведения, чем Брайн а ожидал. Полок по истории США оказалось совсем мало. Куплю здесь книгу, подумал он. Она будет началом моей личной библиотеки. Надо выбрать что-нибудь интересное. Брайн а взял книгу под названием «Пол Ревер и мир, в котором он жил». Это был толстый том со главлением, выглядевшим очень по научному, примечаниями и длинной библиографией. Девушки с удивлением смотрели на нее. Из каких пор ты решил стать историком? – спросила Дженни. Брайан обрадовался, что этот вопрос задала именно она. А я всегда им был. Просто несколько лет пытался угнаться за Брэндоном и только после этого совершил каминг-аут. Джоди улыбнулась. Интересно, что скажет брат, когда узнает? – поинтересовалась она. Ему захотелось обнять сестру за эту улыбку. Было радостно, что она не потеряла способность улыбаться. Надеюсь, получить дополнительные баллы за то, что мы близнецы. Впрочем, он будет стыдиться, потому что в руках у меня книга, и это не роман Стивена Кинга. Можно надеть на нее книжную обложку, предложила Дженни, с названием романа «Кладбище домашних животных». Ничего себе, удивилась Джоди. После вчерашнего вечера ты не потеряла способность шутить? Это хорошо. Мне кажется, это не я шучу, а мое второе я. Джоди кивнула. Мне всегда казалось, что внутри каждого из нас сидит его собственный двойник. Брайан и Брэндон настоящие, но некоторым из нас сложно докопаться до внутреннего близнеца. Не надо за умностей, ответила Дженни. Для меня все это слишком сложно и страшно. И для меня, подумал Брайан. Поверьте, мой близнец это точно не м о ё второе я. Я не к тому, что у каждого есть второе совершенно отличное от собственного я. д ж е н н и на секунду задумалась. Я имею в виду, что если это необходимо, то я могу быть сильнее. Они шли по выложенным кирпичами, булыжниками и потрескавшимися плитами тротуаром. Брайан немного почитал сестрам. Вот тогда были настоящие герои, заметил он. А сейчас подлые люди ведут совершенно лишние разговоры по радио. Каждый из них думал о своем. Кто мог подумать и предположить, что Рив поведет себя так низко? Ребята выяснили, как добраться на метро до Симмонс Колледжа, в котором у Джоди было интервью. А зачем вообще я иду туда? Неожиданно спросила девушка. Чтобы было что рассказать маме с папой, ответила Дженни. Тебе не придется врать и придумывать, когда они спросят, что ты делала в Бостоне. Где-то совсем рядом завыла сирена, но машины не стали отъезжать, чтобы ее пропустить. Джанни произнес Брайан максимально небрежным тоном, хотя сам вопрос имел огромное значение. Ты имела в виду наших маму и папу? Я верно тебя понял? Машином загорелся красным, пешеходом зеленый. В его глазах сестра словно на голову выросла. Она это почувствовала. Сначала на лице девушки было выражение удивления, потом неуверенности. и только потом радости. Да, я имела в виду наших маму с папой, ответила она и отошла от брата и сестры на шаг, будто боялась, что те начнут спорить. Брайан подумал, что вот об этом он точно расскажет маме, а про р и в а не будет. Моя мама, моя мама, мой папа, мой папа, произнесла д ж е н н и То есть она хочет сказать, что обе пары родителей имеют для нее одинаковое значение? Она действительно так считает. Если да, это большой прогресс. Зеленый снова переключился на красный, а они так и не сдвинулись с того перекрестка, на котором стояли. Брайану казалось, что они находятся на перекрестке жизни, а не дорог, по которым движутся машины, и задумался, почему автомобили не так часто сталкиваются, как ты с чем угодно в жизни. У родителей достаточно проблем, произнесла Дженни. Они думают, что у меня все нормально. И мы не будем их переубеждать. Пусть остаются на стадии покоя. Джоди взяла ее за руку, и Брайан неожиданно подумал, что она ее поцелует. Но так, конечно, не стала целовать руку сестры. Стадия покоя, говоришь. Интересное выражение.